глава шесть жизнь пятая базар подъем головки раздался над духом трубный бас шибера не до конца проснувшись я ударил в предполагаемое место нахождения бородатого будильника но в ответ услышал только смех тот зараза такая предварительно отошёл подальше от греха так сказать судя по настрою настроение у шибера была приподнятая а это о многом говорило. Когда в отряде есть недомолвки, это не лучшим образом влияет на его работоспособность. И получается, что вопрос с собой он решил. Это радует. Наступил новый день, и меня начал одолевать вопрос, который я задал, адресуя его всем. Происходило все за завтраком, так что меня услышали все. Вчера забыл спросить, поэтому задаю вопрос сегодня. Как нас так быстро нашли? Это я прозедана спрашиваю. Мы же могли в любую сторону пойти от стаба. Азидан не только возродиться успел, но и группу собрал, и нас нашел. Ищейка у него есть, бортнула гайка при упоминании имени бывшего любовника. Что за зверь? В пределах региона может практически любого незащищенного человека обнаружить. Решать надо что-то с этим упырем, мрачно бросил Шибер. Кукуха у него, похоже, прочно съехала, только непонятно от чего. Будет и дальше палки в колеса вставлять. «Да, урод он моральный, что тут обсуждать?» – сказала, как сплюнула Гайка. «Это не отменяет того факта, что что-то надо делать с его преследованием». Собак, как всегда, смотрела в корень. «А почему вам всем не поставить моды на защиту от дальнейшего сканирования, как у меня? И пусть этот футболер ищет нас по всему региону?» – задал я резонный вопрос. Реакцией на мой вопрос стала тишина. Гайка потупилась, укоротко бросая на меня пронзительные взгляды. Шибер просто стушевался, глядя на потолок и редко посматривая в сторону совы. но последняя морщила брови, поджимала губы и варила в своем котелке явно тяжелые мысли. «Народ, ну бы срочно надо объяснить, в чем прикол!» Снова обратился я к отряду, когда и через минуту мне никто не ответил. «Эх!» — рубанул воздух бородатый. «Короче, слушай сюда. Вообще немногие тратят мод на такое усовершенствование, как сокрытие от обнаружения. Обычно в любой вещи, которую можно нацепить на себя, довольно-таки мало слотов. И тратить один из них на не особо профильную модификацию, жертвуя, к примеру, прибавкой к силе или выносливости, не каждый игрок станет. А то, что ты нам предлагаешь это... Он замялся, подбирая слова, и тут ему на помощь пришла гайка. Есть отряды, где обычно все члены ставят такие моды. Только вот они довольно специфичные, и задачи, которые они решают, тоже. И такие отряды всегда, я повторю, всегда долгосрочны. То есть не распадаются после того, как кто-то сменит регион. Ещё у таких отрядов всё общее. Финансы, оружие, амуниция и прочее. Нифига не понял. Я покрутил головой из стороны в сторону. Чем плоха такая модификация? Если бы она была у всех, нас сегодня бы не нашли. Ну, нашли, что с того. Грохнули бы, да и успокоились. Как-то по-простому отозвалась сова. Не в первый раз. Не стоит тратить мод на такое из-за этого. Такое отношение к жизни я не понимал. Наверное, слишком мало живу в этом мире. Пойми, Гайка накрыла свою ладонью мою кисть. Амулеты или предметы одежды очень дороги. По меркам континента обладать такими вещами – это предел мечтаний. Это ты тут без года недели, а уже столько всего успел себе отхватить. Остальные к такому годами идут. И вот представь. Скопил один из подобных счастливчиков, маленькое состояние, и приобрёл, ну, допустим, рубашку, добытую из чёрных земель. Потом ещё годик-другой прошёл, и он смог себе позволить приобрести модификатор. И ты думаешь, что он себе поставит мод на защиту от дальнего обнаружения? — И своим предположением ты как бы предложил нам всем образовать такой отряд? — заулыбался Шибер. — Ну, типа шведская семья. Ага тут он уже не выдержал расхохотался а как такое вообще возможно оставю в реплику товарища без внимания спросил я я про то чтобы всей группой воскресать в одном регионе я понимаю это континент и все такое но хотелось бы деталей есть умение способности подарки от системы а чего ты выжидательно посмотрев на меня ответила сова много чего может быть говори уже хватит угляделки играть «Еще бывает так, что некие сущности могут кого-то наделить такого рода умением или способностью». Все так же загадочно и выжидательно, глядя на меня, продолжила сова. «Ну и? Мне яснее чего-то не стало». Ситуацию спас Шибер, почесал могучую бороду, он тяжело вздохнул и открыл рот. Прикол тут в том, что ты с Иудой троллевали крутишь, а он ведь силой немалой обладает. И нам думается, что он может сделать отряд постоянным. После такой тирады я тоже впал в прострацию. Фига себе арифметика. Выгода от такого, конечно, огромна, но люди всегда люди. Притирка коллектива, все дела. Готов ли я с этими вот людьми создать отряд на постоянной основе? Интересный вопрос. Но у меня есть еще время обдумать все это основательно. Конкретно такой информации у меня нет. Разочаровал я надежды друзей. Не спрашивал я его о таком. Вот как встретимся, так обязательно спрошу. Только вот условия нашей следующей встречи – это чистка от муров их стаба. «Очистим, куда мы денемся?» – махнула рукой сова. «Рано или поздно?» «И ты вот так запросто готова вступить в отряд на постоянной основе?» «Это ведь не на одну миссию, это надолго. Мы знакомы, это всего ничего. И кто знает, какие у нас сокрыты демоны?» «Знаю я всех ваших демонов», очень серьезно посмотрела мне прямо в глаза сова. «Этот гниль в людях чует», она кивнула в сторону Шибера. «Гайка – патологически неправильный ментат, а ты – зеленый, как хлорофилл. По тебе стандарт сверять можно. В такой команде можно быть абсолютно честным и не бояться удара в спину. Знаешь почему?» тому что гай комментаты сразу такое вычислит нет метис потому что вы так живете это для вас норма вы все неправильны с точки зрения общества континента тут другие законы волчьи и в устаи собраны по одному принципу слабого съедают ты так сильно боишься удара в спину если да то очень хорошо это скрываешь не боюсь устала отозвалась девушка Продуктивность, отсутствия внутристайной грызни и вера ближнего. Вот три кита, которые будут выгодно отличать твою команду, если ты её соберёшь. А если у тебя возникает вопрос, каким образом можно мне доверять, то тут совсем всё просто. Во мне не чувствуют гнили. Её палец указал на Шибера. И в моих словах нет фальши и вранья. Палец переместился на гайку. Я тебя услышал, но обсуждать всё это слишком рано. Да. «Пока не время», — согласилась со мной сова. Закончив завтраком, мы погрузились в джип, в ту же конфигурацию, что и раньше, и поехали строго на север. Через 80 километров должен быть нужный нам стаб, и преодолеть это расстояние мы планировали до обеда. Колеса наматывали километр за километром, мы неспешно ехали с частыми остановками. Во время таких стоянок гайка уходила в себя и проверяла кругу на наличие зараженных. Понятно, что малых группы она увидеть не смогла бы, но такие нам вреда нанести не могли. Все мои умения откатились, как и у товарищей, и мы были готовы к практически к любой нештатной ситуации. Один раз нарвались на Топтуна с двумя лотерейщиками, но те не добежали до нас и 300 метров. Три пуля, вылетевшие из моей винтовки, навсегда упокоили мутантов. До бы добрались ровно в обед. Отметились на первом блокпосту, через 5 километров еще на одном, а затем на самом въезде в поселок. Оружие, как и машину, пришлось дать подопись, но, как рассказал Шибер, сомневаться в сохранности было излишним. Слово «репутация» в этом стабе значило очень многое. Сам стаб держало троица друзей, под командованием которых было множество высокоуровневых игроков с очень опасными умениями. В гостиницу заходить не стали, мы не собирались оставаться в стабе надолго. Сделать пару дел, немного пополнить запасы и всё. Дошли до первой харчевни, плотно пообедали. Я вдоволь напился кофе, аж три кружки выпил. На всё про всё нам три часа. Ещё раз напомнила сова, и мы разделились. Гайка и Шибер направились на закупку провианта и к знахарю, а после они должны были выйти на кого-то из отряда торговца, что прибыл с соседнего региона. У нас было, что ему предложить, а мы с собой собрались пробежаться по магазинам и тоже посетить знахаря. Первым к знахарю зашёл я. Среднего роста мужичок, залысенный на голове, без лишних разговоров усадил меня на кресло, поводил руками над головой и отрицательно покачал головой. Я также молча пожал плечами и отсыпал ему 30 паранов Примерно такой результат я и ожидал. Надеяться, что у меня проклюнется пятое умение – глупо. Процент настолько мал, что о нём и говорить не приходится. Мне ведь даже зелёный жемчуг употреблять практически бесполезно. Шанс открытия пятого умения всего 2,5%. Тут надо удачу прокачать до пяти сотен, как минимум, чтобы выиграть в эту лотерею. Хотя и такое случается. Ярким примером такого выступала сова, которая, как и мы, употребляла жемчуг, уже имея пять умений. Пять, мать его, умений. И при этом получила шестое. «Гребаный рандом!» — увидев меня, сидящего на скамейке, прорычала девушка. «Ты представляешь, у меня открылось шестое!» И такое же бесполезное, как и остальные четыре. Может, можно будет найти применение? Можно, никто не спорит. Я даже сейчас его вижу. В пустыне не подохнуть от жажды. После своих слов она совместила ладошки вместе, и в образовавшейся таре появилась вода. Она довольно быстро наполнила резервуар, и вода стала вытекать наружу, падая на землю. Навскидку литра два набежала. Дерьмо! Еще раз выругалась расстроенная девушка и зашагала по дороге. Я быстро догнал ее и пошел рядом. Что ей сказать, я решительно не понимал. Успокаивать и подбадривать? так Таксова в этом не нуждалась совершенно. Но исправлять ее состояние было необходимо. «Слушай». Взяв ее под локоть, я развернул ее к себе. «У отряда есть деньги. Может, поищем в этом стабе хрусталь торговцев? Я потом суму долго ребятам отдам». «Да нормально все со мной, не парься». Она медленно освободила свою руку. Просто бесит, как иногда система подлянки подкидывает. Могла же просто не дать умение а вот нет, дала, блин. А что по поводу хрусталя, то с народом встретимся, там и переговорим. Если у них не получится выйти на контакт с торговцем, вот тогда и будем искать другие варианты. Самому торговцу мы решили продать кое-какую информацию, неожиданно появившуюся у нас. Получится или нет, вопрос интересный, но пока не своевременный. Не попробуешь, не узнаешь. Когда въезжали в стаб и ставили машины на стоянке, я поразился четверки странного вида автомобилей. Их и машинами-то трудно было назвать. Раньше, еще до переделки, под условия континента, это были сочлененные самосвалы «Вольво». По заявленным мощностям, один такой самосвал мог принять на борт до 55 тонн полезной нагрузки. А если убрать сам кузов, который весил довольно много, и заменить его на более легкий, предназначенный для перевозки обычных грузов, а не руды, то в итоге полезная нагрузка увеличивалась до 65 тонн. Сама машина была спроектирована для работы в самых сложных условиях бездорожья и обладала исключительной прочностью, длительным сроком службы, высоким качеством, надежностью и долговечностью. После такой переделки сделать в новом корпусе бойницы с удобными ложами для стрелков, укрепить саму кабину и соорудить две башни под крупный калибр. И в итоге получим бронеавтомобиль, идеально подходящий под условия континента. Да, еще забыл упомянуть, что скорость данного автотранспорта по бездорожью составляет 50 км в час. И таких малюток на стоянке стояло четыре штуки. И принадлежали они все одному лицу. Сколько может стоить одна такая, я даже не представлял. Одно дело подсчитывать стоимость вооружения и совершенно другое – прикидывать в уме стоимость специализированного транспорта. Где этот ушлый тип откопал такие самосвалы, знал, скорее всего, только он один. Прогуливаясь по магазинам и прицениваясь, мы, наконец, обнаружили то, что искали. Двухэтажное строение с ничем не примечательной вывеской, серые товары. Но это было именно то, что мы искали. Зашли внутрь, звякнул колокольчик на входной двери, и к нам устремился низенький мужичок с совершенно лысой головой. «Доброго дня, господа и дамы! Чего звали Голос продавца был очень звонким. «Есть Нодий», — задала вопрос сова. На что продавец кивнул и предложил ознакомиться с каталогом. Покасова с продавцом, которого, к слову, звали Хаммут. Пытались прийти к согласию по ценам, я прогулялся по выставочному павильону. С одной стороны на этом стенде были представлены образцы холодного оружия, добытого с серых земель, а с другой – бижутерия. Я пробежался по холодному оружию, неодобрительно покачал головой от цен и направился к следующему стенду. Кулоны на рукавники, наколенники, керасы все это помещалось в одном месте, и здесь цены были куда выше, чем на предыдущем стенде. Проще самому по серым землям погулять, надеясь на удачу, чем попытаться скопить хоть на что-то из предложенного здесь товара. Я прошёл в следующий зал, посвящённый стрелковому оружию. Глаза разбежались при виде такого количества смертоубийственных игрушек. Чего тут только не было. Автоматы, пистолеты, пулемёты, гранатомёты, мины. Всё, что душа пожелает, только плати. И всё новое заводской смазки Немного дальше стояли макеты артиллерии, которые тоже можно было купить. Не макеты в смысле, а сами орудия. Смехаради подошёл ближе и одним глазком посмотрел на цену. «А хуху, них-нихо-хо от таких цен!» Под нос пробурчал я, совсем уж выпадая в осадок от увиденного. Рядом с макетами артиллерии стоял стенд с новеньким кордом, и от ничего делать я стал рассматривать его. Обычный пулемёт в этом регионе совершенно не редкость, как и патроны на него. Только вот обычно все потёртые бывают в трофейные, а этот вот аж блестит весь. Чуть ли не прямая поставка с завода. Скользнул взглядом по красавцу, любуясь убийственными формами, и внезапно замер. Это... как так? Серийный номер, выбитый на оружие, я знал. И видел уже не раз. Если быть точнее, то два раза видел этот вот третий. Первый был выбит на пулемете, который мы отжали у Муров при моей первой встрече с Зивертом. Я тогда случайно на него внимание обратил, больно уж цифры были привлекающие внимание. Всего две, но повторяющиеся. Значение этому не придал номер как номер. Но когда такой же номер увидел на еще одном пулемете, тоже экспроприированном, у Муров спросил у Зиверта, в чем прикол. Тот пояснил, что прилетает он им с одного и того же кластера, так что ничего удивительного в этом нет. И теперь вот точно такой же пулемёт стоит у нормального торговца. Он что, с морами торгует? «Уважаемый», — обратился я к торговцу, когда сова завершила с ним свои дела. «Да-да», — тот явно прочитал в моих глазах интерес, поспешно подошёл. «А откуда у вас артиллерия?» — начать расспрос я решил издалека. «Не такой вроде ходовой товар, чтобы под каждым кустиком валяться». «Ну что вы?» — кому-то улыбнулся. «Это все прямиком состава струбцина. Они иногда продают некоторые экземпляры, а я у них официальный диллер «Корт?» «Тоже от них. Как бы между делом поинтересовался я». «Нет, это уже от генерала поставка. Он мне много таких привозит. Прикупить, думаете?» Размышляю пока. Неопределенно выдал я и, поспешно распрощавшись, вышел на улицу с совой. «Это что такое было?» Девушка недоуменно уставилась на меня. «Для чего тебе знать, откуда у него товар? Это же континент, тут везде поставщик один, перезагрузившийся кластер. Есть нюансы». и «Есть», — хмыкнул я. «Встретимся со всеми, поясню». «Как скажешь», — пожала плечами сова. «Ну что, идём за продуктами?» Я кивнул, и мы буквально за пять минут добрались до нужного нам магазинчика. «Вот где мне понравилось, так это здесь. Цены были настолько низкими, что в это просто не верилось». В виноводочном отделе отыскал кальвадос, предвкушая, как сделаю себе живчик из рацпорана и этого поистине чудесного напитка. Затем набрали два рюкзака припасов и двинулись к месту встречи с остальной группой. Сдав баулы на хранение, в той же самой харчевне, где мы обедали, заняли дальний столик у стены. Гайка в чате отписала, что они скоро будут. Как выяснилось, скоро это целых полчаса. Сама девушка была мрачно сосредоточенной, а вот Шибер просто сиял, как начищенный самовар в солнечный день. С его лица не сходила улыбка, а сам он был похож на победителя по жизни. Плечи расправлены, грудь колесом. Но самое главное — взгляд. В нем сквозила уверенность и жажда жизни. «Договорились», — первый спросила сова. «Да», — все так же улыбаясь, ответил Шибер. «Тут в охране стаба кореш у меня есть». Раньше в одной ватаге бродили, вот он и поспособствовал. Через него добрались до хмурова и уже он, после нашего рассказа, согласился организовать встречу. «Примерно через час у нас назначено рандеву». «Отлично. А ты чего такой веселый?» «В бордель заглянуть успел?» Не обошлась без шпильки сова. Она так и не отошла от проделок системы. «А вот...» Шибер жестом театрала встал со стула и развел руки в стороны после чего я стал свидетелем чуда, как сказали бы в нормальном мире. Тело здоровяка поднялось на полтора метра вверх и прокрутилось по своей вертикальной оси два раза, после чего он плавно опустился на пол и со снисходительной улыбкой Мессии, на которого пало благословение Бога, посмотрел на нас. «Левитация?» – поморщившись, как от зубной боли, спросила сова. «Мя!» – присаживаясь на стул, отозвался Шибер. «Телекинетика!» «Поздравляю!» Я хлопнул друга по плечу. «У тебя как?» Обратился я к Гайке, на что девушка в ответ лишь отрицательно покачала головой. «У вас что?» Это уже спросила Гайка. У совы шестое умение открылось, но не шибко полезная У меня по нулям. Еды купили и зашли в пару магазинчиков. Отчитался я. «Понятно. Значит, ничего интересного». «Не совсем так», покачал я головой а есть тут лавка одна товарами серых земель торгует заведует там семь некто хоммут и вот у него помимо всякого разного есть и стрелковое оружие знаю такого стрелогайка нормальный торговец я продолжу так вот этот товарищ является официальным дилером сразу двух штабов и торгует их товаром и есть у него в продаже пулемет один ничего выдающегося обычный корт Только вот я готов поспорить на жемчужину, что этот самый пулемет изначально Нолды передали Мурам». «Ну и что такого? Трофей?» — хмыкнул Шибер. «Он в заводской смазки парировал я. «Возможно, конечно, такая ситуация, что Муры куда-то везли оружие на продажу и их караван перехватили. Но что-то я не слышал, чтобы с Мурами кто-то торговал». «Выходит, что торгуют», — зло бросил Шибер. «А от кого тот корт был?» Прямая поставка от генерала. Странная история вырисовывается. Гайка помахал рукой, подзывая официанта. Да нет, хищно улыбнулась сова. Война войной, а бизнес отдельно. Двойные стандарты были, есть и будут. Сука он продажная, вынес вердикт Шибер. а Власть это всегда грязь, я пожал плечами. Нечему тут удивляться, надо радоваться. Это чему же? Удивленно скинул брови здоровяк тому, что у нас в отряде есть такая замечательная девушка, как Гайка, которая любую мразь выведет на чистую воду». При моих словах девушка улыбнулась и немного покраснела. «Это да, тут никто не спорит». Шипер посчитал этот разговор закрытым и повернулся к сове. «Мы узнали, что у одного местного барыги и есть хрусталь. Только он цену дерет неимоверную». «Сколько?» – резко бросила сова. «Сто кусков». Недовольно ответил Шибер. «Если вы, друзья мои, судите мне некоторую сумму, то я готов приобрести и за такую цену». Обратился я сразу к Шиберу и гайке. «Естественно, отдам сразу же». «Не беги впереди паровоза». Осадила меня гайка. «С барыгой перетрем, там видно будет». С такой постановкой вопроса были согласны все. Заказали поесть и приняли очередную порцию припасов. «Все стандартно, все только лучшее, все с максимальными эффектами». Золотая звезда на этот раз подвела. Только на 4 единицы увеличила все шкалы и всего 12 единиц выделила на распределяемые. Их все забросил в шкалу удовольствия. Проблем с Манной в последнее время нет, а ее регенерация так вообще просто космическая. Через полчаса к нам подошел высокий статный мужчина в деловом черном костюме и кивнув присел рядом. Все тоже кивнули в ответ и разговоры за нашим столом прекратились. Данный индивид был ментатом Стаба-базар, и его статус лучше всего закрывал рты. Что говорить, если даже неугомонный шибер заметно стушевался и старался больше смотреть в потолок, чем куда-либо еще. Через 10 минут к нам за стол присел еще один персонаж, тот самый Хмурый, один из отцов-основателей Стаба. «Добрый день, господа и дамы. Я Хмурый, и я ваша гарантия. Информация, которую вы поделитесь с нами, очень полезна». Мы и такого не забудем. Ну еще бы. Получить на халяву знание, что в твой регион в скором времени нагрянет Орда, это дорогого стоит. Он найдет, куда пристроить такое знание. А если учесть тот факт, что на предполагаемом маршруте Орды точно окажется стабдомно, то перед хмурым вырисовываются дивные перспективы по обогащению. И еще через пять минут в общий зал местного общепита зашли двое. С моей текущей наблюдательностью я легко срисовал уровни вошедших. Пухловатый мужичок в новом камуфляже и с усами, как у известного любителя тачанок. Сорок девятый. И звать его под стать сам Чапай. Второй высокий, крепкий и опасный даже на вид глава его охраны. Оршень. Меня попросили с вами встретиться. Человек я занятой, так что ближе к делу. У вас пять минут. Подойдя к нам, резко сказал Чапай и присел на один из стульев. Его примеру последовал и поршень. «Как я понимаю, уважаемый хмуры здесь потому, что с вами можно вести дела. Он же является гарантом сделки, если таковая состоится. Я правильно понимаю». Хмурый лишь кивнул, не открывая рта. «Есть информация, которая очень вас заинтересует, и мы готовы ее продать». Также нездороваясь изложила суть нашего предложения сова. «Я не покупаю кота в мешке», — скривил губы Чапай. Говорите суть, если предложение стоящее, поговорим о цене. Цена вопроса – идеальный хрусталь. После стопроцентной предоплаты мы передадим вам всю имеющуюся у нас информацию. Только так. Холодно, как только она это умеет, отозвалась сова. Хрусталь – это очень дорого. Давайте так. Десять тысяч – и все. И только из-за того, что на данной встрече присутствует уважаемый хмурый. Цена у информации одна. Нет так нет. «Согласен», — легко отозвался Чапай. «Нет, так нет». Он стал, собираясь уходить. «Сколько стоит один такой самосвал, как у тебя?» Влез я в почти закончившуюся беседу с вопросом. «Много? Очень много. Тебе за все твои жизни столько не скопить». Внимательно посмотрел на меня Чапай. «Для чего этот вопрос?» «Просто вопрос». Мило, как мне казалось, улыбнулся я. «Вы же с чего-то начали свой бизнес, правильно? Значит, второй раз легче пойдет». «Что меня ждет? Засада? Так я не боюсь». Криво бросил он, только смотрел он в этот момент не на меня, а на Хмурого. И очевидно, чего-то ждал. И дождался. «Ты должен закрыть со стабом все долгосрочные сделки. Сегодня. А это решение совета». Игра в гляделки между отцом-основателем и торговцем длилась 15 секунд. Последний проиграл. Сжал губы в тонкую нить и, повернувшись к столу, Жестом фокусника бросил из пустой ладони на стол кристалл пирамидальной формы. Тот, перекатываясь на своих гранях, докатился до совы и исчез после того, как та дотронулась до него пальцем. Хрусталь бывает двух видов – обычный и идеальный. Первый рандомно распределяет все умения. Можно легко поменять шило на мыло. А вот второй предлагает выбор. И ежу ясно, что первый не особо ценен и пойдет тем, у кого уж совсем засада с умениями. Как только заветная пирамидка очутилась в инвентаре совы, в ту же самую секунду та быстро произнесла. «Через неопределенный промежуток времени, через границу и проход, ведущий в регион первая высокогорная равнина, по которому вы ездите, пройдет орда». «Мне надо знать точно», — голос, его тембр, а заодно и мимика на лице Чапая поменялись. От спесей и пренебрежительного тона не осталось и следа. Одна лишь нешуточная заинтересованность и желание узнать подробности. Он весь подобрался, как гончая перед прыжком, и вперел взгляд сову. «Мы можем сообщить, когда Орда пересечет границу и дать координаты этого места». Тон совы тоже потеплел, еще не до плюсовых температур, но уже близко к тому. «Сколько?» – быстро спросил Чапай. «Десять тысяч». «И все». Вернула девушка его же слова. Еще один жест Чапай по столу покатилась зеленая жемчужина. «Без сдачи». И позаботьтесь о том, чтобы рядом с вами в этот момент был человек, способный слать сообщения через черноту. Всего доброго, господа. И развернувшись, торговец поспешным шагом покинул помещение. И мне такую весточку переслать не забудьте, попрощался с нами хмурый. Народ! Несвойственным ей тихим и просительным голосом обратилась к нам сова, когда мы остались без свидетелей. Я все понимаю, торопимся и все в таком духе. «Но давайте переночуем в стабе». «А? Мне ведь из с кучей умений выбирать придётся. И спешить в таком деле смерти подобно. Я ведь, если что-то не учту, век себе не прощу». Мы переглянулись. Шибер энергично покачал головой в знак согласия. Гайка просто пожала плечами, а я, секунду подумав, задал вопрос. «Ты разве не думала уже над этим вопросом?» «Думала. Только вот с тех пор расклады поменялись». Мне теперь как минимум одно умение надо такое, чтобы ты без всяких раздумий к себе в отряд взял. Да. Почему вы так уверены, что я смогу договориться о таком с Если ты еще не въехал, Метис, — коротко бросил Шибер, — то я тебе поясню. На пальцах, чтобы точно дошло. Ты — баловень системы. Мы это сразу срисовали. И прет тебе по жизни, как при тысячном уровне удачи. Только вот загвоздка есть в этом деле одна. «Система. Барышня ветреная, одной рукой она тебя гладить по головушке твоей буйной может, а второй зажигалку к фитилю подносить. А фитиль тот вставлен в аммонитовую шаршку, которая, в свою очередь, вставлена в твою распрекрасную задницу, ее же ласковой рукой. Да не просто вставлена, а с нежностью и смазкой, так, что ты не заметил. Вот тут-то отряд тебе и пригодится может. Фортуна!» От тебя отвернется, а вот отряд, если он не гнилой, никогда. А за гниль в ее составе мы с Гайкой будем отвечать. Так что тут будь спокоен. А вот покуда тебе прет, надо успеть собрать все шишки в лесу. А самое главное шишка, прямо царь-шишка, это способность организовать отряд с необходимой привязкой. Доходчиво, я кивнул, дождавшись конца речи Шибера. А что по ночевке в стабе то... Я за. Кстати, Шибер, а тут есть баня. Чего-то вдруг попариться захотелось, да с пивком холодным. Есть, как не быть. В предвкушении потер ладони здоровяк Зажжем. А сади коней, поджигатель. Тут же встряла в наш разговор Гайка. Он мой, и парить он будет меня. И не только парить. И пиво пить с ним буду тоже я. А ты вон с собой рядом будь. Подскажешь, чего, если вдруг надобность такая возникнет?